Обычно столь элегантный Криспин имел весьма жалкий вид. Куда делось его аристократическое надменное бесстрастие, та пресыщенность, которая придавала его тонкому лицу, худому и удлиненному, подчеркнутая высокомерие? Теперь это лицо было расстроенным и нервным, на нем был написан только страх. Снова и снова возвращался он к случившемуся,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 К сожалению, наш Д.Д.Д. не понимает шуток, когда речь идет о религии. Однако какие же можно найти против него Криспина улики? Никто его не видел, когда он в женском платье крался на праздник доброй богини, на котором не имеет права присутствовать ни один мужчина. Только Мелитта могла бы дать показания, это отпущенница